Многие стали косо смотреть, нет ли где монстра или урода, потому что за человечьего урода платили по 100 рублей. Стали косо смотреть друг на друга. Особенно смотрели коменданты и губернаторы. Встречались монстры. Князь Козловский прислал барашка восемь ног, другого барашка три глаза шесть ног. Он ехал по дороге, видит, пасется баран, а у него ног не то шесть, не то 8 в глазах рябит. Думал, что от водки, и проехал мимо. Потом велела и мать, привели барана, ось ног. Приказано искать хозяина. Пошли в дом, там не найдено никого. Хозяин в нитях и, скорее всего, схоронился вовсы. Велено барана взять. Получено благоволение и тридцать рублей денег». Тогда узнал про это уфимский комендант Бахметьев и высмотрел такого теленка, у которого были две монструозные ноги. Но за эти ноги дано десять рублей. Нежинский комендант прислал человечьего урода. Один младенец, глаза под носом, уши под шеей, а сам нос не весь где. Тогда пушкарская вдова из Москвы, с Тверской улицы, представила младенца, у которого рыбий хвост. А губернатор, князь Козловский, все смотрел, нет ли человечьего монстра, потому что 100 рублей и 15 рублей оказывало большую разницу. Но не было. Тогда послал двух собачек. Собачки были обыкновенные, но дело в том, что они родились от девки 60 лет и хотел получить 200 рублей, как за человечьих уродов. Все-таки дано было двадцать, потому что собачки были не скоты и даже не уроды. И он дал наказ всем комендантам «смотреть в остро, и тогда получат часть». И послано в куншткамору свинья с человеческим лицом. Если смотреть сбоку, чело у нее, у свиньи, похоже на людское. Человеческий фронт. Но одним это казалось, а другим нет. Дано десять рублей. Живых уродов было трое — Яков, Фома и Степан. Фома и Степан были редкие монстры, но дураки. Они были двупалые, на руках и на ногах у них было всего по два пальца, как клешни, но обходились и двумя. Если им подавали руку и говорили «Здравствуй, пожалуй», то монстр Фома или монстр Степан жали руки и кланялись. Оба были молодые, одному 17, другому пятнадцать лет. Их привел рогаточный караульщик. Они не могли себя назвать кто такие, потому что были дураки. Караульщику дали три рубля. Потом явился черепаховых дел мастер и сказал, что дураки, ему племянники, и тоже потребовал платежа. Но сказано, что об убирался, потому что за недонесение должен был еще сам выплатить штрафу – тысячу рублей. Сторож был старый солдат и часто бывал шумен. Он приходил в вечернее время, когда не было посетителей, и кричал «Двупалые, стройся в кучке!» И двупалые строились. На Якова он не кричал. Яков был шестипалый. Он был умный, и его продал брат.